Глава четырнадцатая. Ярость. Тишину разрезал свист арбалетного болта. Он пролетел в волоски от щеки и впился в дверь позади. Алекс отшатнулся и чуть не рухнул на плечу Родрика, но опасность придала ему сил. Опасность и море. «Капитан!» — вскрикнул Мэйгдон. «Капитан! Капитан!» — подхватили матросы. «Кто с ужасом, кто с радостью». Алекс пригнулся, чтобы не получить еще один болт, и увидел внизу боцмана, который замешкался и даже опустил клинок. За ним были Джофф, Нилан и еще, еще. Алекс силой стиснул плечо Стюарда. Тот понял без слов и помог ему встать покрепче. Боль раздирала ногу. Мутная от лекарств голова отказывалась соображать, а глаза ясно видеть. Какой дрянью отпаивал его Раймонд в этот раз? Не показывать слабость. Но и колдовать он больше не будет. К темному это дерьмо. Ясный кинуло в сторону. Палуба рванула из-под ног. Ветер швырнул в лицо брызги, а Алекс оступился и зарычал от боли. Но прямо пошел вперед. Взметнулись волной крики с обеих сторон. «Вперед!» — надрывно завопил Байзен. Мэйк едва успел заметить наемника, обернулся, но уклониться не успел. Косой удар пришелся ему в грудь, и Мэйк да нарухнул на колени, зажимая рану. «Мэйк! Верных слишком мало, а бунтующих много. Но он их всех убьет за это. Всех!» Алекс шатнулся, дохромал до оброненного кем-то клинка и подхватил его. «Плевать на рану!» Небо затянуло сплошными непроглядными облаками. Получив власть над судном, ветер ликовал и бешено раздувал паруса. Алекс терял внимание. Все закрутилось вокруг. Набирая обороты вместе с потерявшим управление кораблем, их уже тащило боком. Испуганно шарахнулась девчонка у штурвала. Ей не хватало сил его держать. Сделав два некрепких шага, Алекс добрался до нее. Схватил за мокрые ладони и с силой положил их на рукояти сощурился, выкрутил на пару спиц влево. «Так, держи, слышишь?» перекрикивая ветер, приказал он. Джейна только отчаянно закивала, впиваясь в рукояти мертвой хваткой. «Янис поможет. Держите, со всех сил!» К нему желез лез по трапу коротышка, за ним еще один. Рубанув клинком, Алекс с трудом выбил саблю из рук первого. Мятежник растерялся, и Алекс вонзил Катлас ему в живот, а потом оттолкнул в сторону. Второго отвлек на себя Янис. Вниз! Родерик бросился на подмогу, подхватывая Алекса, который чуть не рухнул с трапа. Но майк был жив. Жив. Он поднял голову и махнул рукой, что с ним все в порядке. Алекс снова поднялся. Замер, вдохнул полную грудь воздуха, будто набираясь мощи моря, и двинулся на среднюю палубу, основной схватке. Палуба стала скользкой от крови. Справа и слева подтянулись парни с бака. «Убить предателей!» — взревел он, будто напиваясь общей яростью, но не позволяя ей ни на миг туманить разум. Верные матросы вдохновились и с удвоенной силой принялись стеснить мятежников. «Наемники опасны. На длинные мечи на корабле недостаток. Нужно время и место для удара». Зато абордажная сабля могла мелькать в умелых руках молнии если бы не рано. Но даже так он еще что-нибудь может. По правому борту виднелся Джофф, туда же оттеснили Боцмана. В пяти шагах слева маячила рыжая голова Редвальда. Его убить в первую очередь. Пытаясь отразить удар одного из наемников, Алекс чуть не упал. На помощь пришел Сагиш, спрыгнувший с трапа и взявший солдата на себя вперед привел высших упрямый ветер бой шел уже на полубаке алекс увидел как двое мятежников окружили эрика в руках у того был нож но корсакиет стойко оборонялся вот как значит выбрал его сторону загудел воздух над духом алекс запоздало поднял катлас поморщился потеряв равновесие едва не пропустил следующий удар рана придавала лишела привычных реакций Из последних сил Алекс подсёк мятежника под колено, завалил на палубу и тут же вмазал ему в висок эфесом. И сам рухнул следом, не удержавшись. Удар. Ещё удар. Пока противник не опомнился, Алекс продолжал бить, но не до смерти. Это просто глупый доверчивый паренёк. Без него довольно крови. Алекс утер текущую из носа струйку и поднялся, пошатываясь. Они думали убить его больного. Захватить корабль предательством. Трусы и слабаки. В шаге от Алекса рухнул Дориан, который пытался его защитить. Несколько бунтующих уже были мертвы, зато рядом остались еще верные. Алекс добрался до левого борта и, наконец, настиг командира наемников. Редвольд, кажется, понял, что дело плохо. Увидев Алекса, он крикнул. «Капитан, вы живы? Мы можем обсудить наш договор». «Договор!» И он посмел вспомнить про договор. Эти слова словно сорвали внутри пружину. В следующий миг Алекс рванул к Редвальду, забыв про боль. Блеснули глаза наемника, в которых отразился такой ужас, словно он увидел чудовище. Слова застряли у него в горле. «Нет больше никакого договора», — прошипел Алекс. Короткий взмах и с судорожным всхрипом рыжеволосый предводитель завалился на пол, истекая кровью из распоротого живота. Его напарники охнули от быстрой расправы. Они будто ждали, что он даст ему договорить. Вскоре от бундерея осталась кучка, прижатая к самому носу. Ощетинившись клинками, они отступали, пока было место. Оставшиеся в живых трое наемников опустили оружие. «Байзен!» главарь шайки был еще готов воевать уперший спиной в борт он озирался и взгляд его маленьких глаз перебегал с лица алекса на остальных окруживших путей отступления больше не было вздернуть мерзавцев послышался одиночный вскрик из толпы но алекс сделал вид что не слышит больше не будет сражения осталось только найти силы не упасть брось байзен — начал Алекс, переводя дыхание. — Таким трусом, как ты, никогда не управлять кораблем. Вонючий трюм — самое то место для тебя. Там будешь руководить. Крысами, какой сам оказался. Если, конечно, остальные ребята не проголосуют тебя повесить. Алекс услышал одобрительные крики и слегка повернул голову. Рядом замер Эрик. — Сдохни, демон! Решив, видимо, что лучше быть убитым в бою, чем повешенным, Байзон собрал всю злость и кинулся вперед. Эрик отбросил Боцмана одним ударом. Тот судорожно захрипел, хватая воздух и держась руками за горло. Алекс сощурился. корсакиц хорошо знает, куда бить. Теперь союзник, а не враг. Надо же, какая ирония!» «Вниз его!» — Сипло приказал Алекс и повернулся к остальным мятежникам. Матросы подхватили стонущего, им пришлось порядком напрячься, чтобы оттащить потяжелевшего боцмана с верхней палубы. Но Байзену хотя бы хватило смелости на отчаянный бросок. Остальные восемь жались на баке окруженные враждебными моряками. Оборванные, побитые, не знающие, что делать дальше. Жалкое зрелище. В живых остались Джофф, раненный в плечо, и четверо парней с бака все еще сжимавшее в руках оружие. И как только пара недоносков сумела собрать такую грозную армию, Алекс прошелся прихрамывая. Матросы расступились Грозная кучка оборванцев, решивших прибрать к рукам чужое добро. Раздались смешки. Матросы поняли, что сделали правильный выбор и теперь праздновали победу. «Нарей предателей!» — закричали одни. «И пропустить под келем пару раз!» — мстительно советовали другие. хами коротконогий солдат, бессильно заскрепил зубами. Джофф еще крепче сжал рукоять топора. «Это из-за тебя, капитан, погибли наши парни. Это ты принес несчастье на борт, взяв команду Черноглазого. Бес он проклятый!» — ожесточенно выкрикнул Бритоголовый, кивая в сторону Эрика. С самого начала рейса все шло не так. Эрик недобро наблюдал за сценой, стоя неподалеку от Алекса. Даже среди тех, кто сражался с мятежниками, послышались одинокие одобрительные выкрики. Больше всего Алексу сейчас хотелось рухнуть на палубу прямо там. Силы, которые он будто черпал у яростного моря, давно истощились, а лекарственный дурман и ноющая нога мешали думать. но алекс только остановился напротив Джоффа, покачиваясь от стихающих волн. Капли крови расплывались по его льняной рубахе, а вызов и ярость так и плескались в глазах матроса. — Так ты, Джофф, обвиняешь меня в том, что я без твоего спроса взял на борт корсакийца? — мягко спросил Алекс. Но взгляд старшего матроса неожиданно метнулся в сторону девчонки, которая с дуру решила спуститься на палубу, оставив Яниса у руля. «Не только корсакийца, капитан! Еще эту девку!» Джо вткнул в нее пальцем. «Баба на борту! Провалиться в бездну! Это знают все, кто хоть раз ходил в море!» «Разве я не прав, парни? Темный меня подери!» крикнул он бывшим товарищам, обводя их взглядом. Сумрачные лица многих тут же повернулись в сторону Джейны. «Девчонка!» — вытянулось лицо стоящего рядом раскрасневшегося от схватки матроса. Еще двое начали неспешно к ней подходить, внимательно разглядывая. «Да точно! Это же девчонка! Смотри, худая какая!» Они тыкали пальцем с таким искренним изумлением, словно первый раз увидели бабу. Джейна сердито дернула плечом. «Стоять на местах!» Разозлившись, хрипло приказал Алекс, положив руку на Эфес. «И заткнитесь!» «Вы ведете себя, как идиоты!» Джейна искала поддержку, растерянно оглядываясь по сторонам. Умоляюще задержалась на Эрике. И только сейчас Алекс начал вспоминать, что было на острове. Пролезы скалы, скалистый обрыв, с которого он рухнул. Или кто-то помог ему упасть. А эта девчонка спасла его. Или он бредил все это время. Или она на самом деле тащила его на своих плечах. «Даже если она и девчонка», — сказал Мэгдон, медленно спускаясь к ней и разгоняя толпу, «никто ее не тронет. Она держалась посмелее вас, предателей». Не все поддержали решение помощника. Некоторые зароптали, недовольные, словно их лишили нежданного развлечения. «Да ну, брось, старик! Никогда не бывать бабе на корабле! За борт ее и все дела!» Капитан разгневал морских богов, согласившись взять девку с собой. Разжигал толпу Джофф, продолжая отвлекать внимание от себя. Алекс устало заговорил. «Засуньте свои суеверия куда подальше. Если вы не заметили, мы еще живы. Корабль на ходу, и нас не поглотила бездна. А те, кто считает иначе, могут отправляться к своим морским богам и спросить у них лично». «У кого есть желание поспорить?» Он осмотрелся. Недовольные смолкли. «Нет? Отлично. Зарубите себе на носу. Тронете девчонку. Я вас живьем наизнанку выверну». «С чего это ты так защищаешь ее, дельгар Джо фухмыльнулся. Алекс шагнул к нему ближе. «Не самая завидная крошка. Хотя я бы ей...» Продолжить ему не дало лезвия Катласа чуть порезавшая кожу на татуированной шее. Клинок против воли ощутимо дрогнул в вытянутой руке. Тонкой струйкой засочилась кровь. Джофф судорожно сглотнул. «Что же мне с тобой сделать? Прикончить сразу было бы слишком мягко, не так ли, Джофф? Я не подарю вам быстрой смерти. Хоть ты и делаешь для нее все возможное. Слишком легко». Алекс оглядел остальных мятежников. «Бросьте оружие или умрете здесь», — просто сказал он. Вряд ли кто-то сейчас сомневался, что он исполнит обещание. Раздался одинокий звон брошенного на полубу клинка. Мечи посыпались следом, выпущенные из рук матросов и солдат. Последним разжал руки бритоголовый, тяжелый топор которого вонзился в золотисто-красное дерево. Мятежников окружили, а Алекс отвернулся от них и, опираясь на планширь, Добрел до присевшего у борта Мейка. Глянул на едва видневшееся сквозь облака пятно солнца, оценил силу ветра. Помощник только недовольно простонал, пытаясь подняться. «Потерпи, друг», — задумчиво проговорил Алекс, оглядываясь в поисках врача. «Где-то в убийцы носят». Он раздал приказания растерянным матросам, которые еще не пришли в себя. «Так, ну-ка за работу! Что застыли, как столбы!» зрелище закончились, корабль сам не пойдет куда надо. Держать пока крутой бейдивинт, взять на фокобулини, крюйсель булини, привестись к ветру и проверить всех раненых». Алекс протянул помощнику руку, и Мэйк, наконец, трудом поднялся. Матросы взялись за снасти, за штурвал схватился рулевой, сменив беднягу Яниса. Разобравшись с курсом, следующим делом Алекс осмотрелся и отдал распоряжение о мертвых. Их было не меньше десятка. Критичная потеря в такой момент при нехватке рабочих рук. Хоть самому теперь лезть на мачту. Снизу начали тащить инструменты для починки поврежденных снастей и кучу парусины, чтобы зашить в них тела убитых. Пытаясь добраться до шканцев, Алекс замер, как вкупанный, когда увидел, кто лежит в двух шагах на палубе. «Марвин! Проклятье! Марвин!» Алекс упал на колено, безнадежно ощупал пульс. Мертв, только голубые глаза распахнуты навстречу буйному небу. Ничего не изменить, Марвин. Твой отец этого не простит. И еще одна потеря на этом проклятом пути в Иварскую столицу. Да чтоб их всех! Алекс ударил по палубе кулаком, заново сдирая его до крови. Будто неведомые силы заставляют платить немалую цену за самонадеянное стремление изменить мир. «Боцман!» — тяжело вздохнул над головой Мэйк. Ударил в спину. Никто даже не думал. Алекс прикрыл глаза погибшему парню и встал. Вздохнул и приглушенно отозвался. «Мне нужны карты». У трапа на шканце Алекс заметил Эрика рядом с Джейной а ведь предупреждал к нему не приближаться. Алекс молча встретился взглядом с Марсовым. Черные глаза смотрели на редкость серьезно и без малейшей насмешки, а на смуглой коже расплывались кровавые брызги, как и у большинства оставшихся в живых верных матросов. Только без колдовства явно не обошлось. Он, маг до кончиков пальцев, привыкший, похоже, пользоваться силами так же, как дышать. Интересно. Каково это? Ты понимаешь, чем нам это грозит? Если они придут в порт в ближайшие 3-4 дня, серые наверняка почувствуют следы этой магии. А там возникнут претензии и к нему, даже если самого Алекса прощупать им не удастся. Эрик только изогнул бровь и пожал плечами. Уверенности ему было не занимать. Зато Джейна переводила взгляд с него на Алекса, но ничего не говорила только вжалось сильнее в стенку. «Это теперь не имеет значения, капитан», приглушенно отозвался Эрик. «Вы и сами знаете. К чему разговор? Нам придется выждать, прежде чем идти в порт. Теперь они обсуждают план, как избежать серых. Точно они с Эриком напарники». И на миг Эрику действительно хотелось поверить. Так он был не похож на себя обычного. Никаких издевок, сама серьезность. «Общий враг объединяет?» «У меня нет больше времени», — отрицательно качнул головой Алекс. «Мы придем так быстро, как сможет довести нас ясный». Алекс позвал Яниса и приказал отвезти Джейну наверх, пропуская мимо уши робкие возражения и какие-то вопросы. Оглянулся на Мейк и увидел, как тот безуспешно пытался зажимать свою рану на груди. Но кровь продолжала сочиться сквозь пальцы. «Пойдем-ка найдем Раймонда, друг, а то ты зальешь меня всю палубу своей кровищей». майк невесело хмыкнул, но спорить не стал. Врача не нашли в его каюте. Тот будто спал беспробудным сном. Как будто не было никакого мятежа, никакого кровавого боя в паре шагов от его каюты. Алекс пытался привести его в чувство шлепками по щекам, но Раймонд даже не среагировал. Тогда Алекс вытащил из подставки жестяной графин с остатками воды для умывания и щедро плеснул ему в лицо. Это подействовало. Врач мотнул головой и, наконец, открыл мутные глаза, близоруко щурясь. «Ради всего святого! Кириус! Что? Капитан, вы живы!» Алекс отбросил графин в сторону. «Принимайся за работу. У тебя ее теперь будет немало» думаю до самого иивара не отдохнешь раймонд никак не мог сообразить что происходит на его столе разлилась мутноватая жидкость алекс принюхался провел пальцем и наконец все понял это опиумная настойка которой видимо раймонд пытался унять и его боль но явно перестарался если бы не это алекс очнулся бы раньше и быть может Ничего не случилось. «Ты опять? Ты обещал мне!» Алекс схватил его за ворот рубахи и потряс, приводя в чувство. «А ну очнись уже! Помоги Мэйку!» Помощник тяжело опустился на стоящий у стола табурет, а Раймонд убрал с лица мокрые волосы и встряхнулся. «Алекс, я... Молчи! И просто делай, что должен!» Алекс сам из последних сил... Оперся о переборку и наблюдал, как суетливо и неаккуратно врач принялся рыться в бинтах и стеклянных колбах. «Сейчас, сейчас», — торопливо бормотал он. «Мне бы и вас осмотреть, Кириус. Я думал, чудо, что вы вообще пришли в себя. Пришлось заживать жуткую рану. Вы потеряли слишком много крови. И это лихорадка?» Алекс покачал головой, а потом не выдержал больше стоять, и бессильно опустился на край койки. Не в этот раз. Сейчас мне в первую очередь нужен помощник целый и здоровый, и если выбирать между ним и любым другим, я выберу его. И даже не тебя, демонов ты травник, слышишь? Безлобно махнул он рукой на врача, на что тот только опустил голову. Не тебя. Захотелось на миг малодушно забыться, напившись какой-нибудь дряни вроде той, которой накачался сам Раймонд, и забыть всю боль, и не физическую, а вечную, ноющую, сострадающую боль ко всем, кто был вынужден отдать своей жизни в бою, за него и вместо него. Алекс прикрыл глаза, вспоминая себя прошлого после отставки из флота, когда его выкинули из привычного состояния борьбы в удушающее тепло безопасной, бесцельной жизни. Как хотелось тогда снова ощутить бурю в собственной душе и бурлящую кровь. «Жизнью движет вера в свое дело, ярость и страсть», — думал он тогда. Когда вся команда в абордажном бою схлестывалась с врагом, когда все они были одним целым, мощь каждого его солдата вливалась в него самого, усиливая стократно. И это пьянящее чувство всемогущества не так просто было забыть. но теперь Он забыл. Теперь смерть каждого верного человека будто убивала части его самого. Алекс больше не хотел чувствовать за спиной дыхание смерти и рваться в бой за огнем ярости, дающим острое и яркое ощущение жизни, будто только так она настоящая. Теперь он знал, что это только мираж. Это не стоит смерти. Это не стоит войны. Перед глазами всплыло лицо отца. Но не старое, а то, которое было лет на семнадцать моложе. Лицо рыбака, который всю жизнь жил в свое удовольствие и никому не желал зла. Лицо счастливого человека, которого сам Алекс раньше считал трусом за то, что тот избегает конфликтов и надеется на мир. Но, может, мир еще возможен? Еще хотелось в это верить. Таллира, его ключ и его надежда. Когда-то ведь она сказала так искренне сказала, что хочет мира между их странами. И она поможет, если ей не помешают. «Какие наши точные координаты?» — Алекс открыл глаза. Мейк поморщился от того, как туго Раймонд затянул повязку поперек груди. «Я не так хорош с картами, а у Стэнфа мало опыта. Но мы старались. Думаю, нам нужна твоя помощь, чтобы... Хм... быть уверенными». Корабль сильно накренило и Алекс уперся руками в стол, снова испытав резкую боль в опухшем горящем огнем бедре. «Скоро развеется, и тогда определим точно. Какие потери, — поклебавшись, осмелился спросить Раймонд, заканчивая обрабатывать рану Мэйка, — в остальной команде? — Не меньше десяти убитых, раненых, я не знаю. И не знаю, как мы дойдем с таким составом. Так что бери за дело тебя там ждут». «Зато теперь точно остались лучшие, Алекс», — попытался усмехнуться Мэйк, поднимаясь. «Самые проверенные». Алекс с трудом встал. «Да уж. Зато мы с тобой оба калеки. Но мы все равно доберемся до Ивара. Теперь просто обязаны».